Глава пятьдесят первая. Он жив? Как это возможно? Девушки удивленно посмотрели на этого обнаженного парня. Если бы не наличие пульса, то они бы решили, что линчао просто издевается над ними. Постепенно сердцебиение этого человека начало возвращаться в норму. Это все выглядело так, как будто парень выходил из комы или даже воскресал. Элиншью и Фанценью ошеломленно переглянулись. Они не могли поверить, что попав в желудок ужасного монстра, этот человек смог вот так вот просто заснуть и, самое главное, выжить. Линчало принёс отрезанную чешую монстра и, накрыв её парня, похлопал того по лицу. «Эй, давай просто поговорим. Зачем драться?» Тонным голосом ответил парень и, перевернувшись на другой бок, хотел продолжить спать. Но внезапно он открыл глаза и увидел людей, чьи лица ему были незнакомы. в Резко сев на землю, выпалил незнакомец. В дополнение ко всем этим людям, прямо возле него лежал труп огромной змеи. Внезапно парень как будто что-то вспомнил и, вскочив на ноги, закричал. «Этот монстр сожрал меня? Как… как он умер?» Ленчало было слишком лень отвечать на его вопросы. И вместо этого он начал внимательно рассматривать выжившего молодого человека. По его мнению, он должен был быть пробужденным, И его особая способность также должна относиться к системе выживания. Иначе тот бы никак не смог бы выжить в желудке монстра. «Конечно, это мы убили его!» Пансионью искрестила руки на груди. И с гордостью посмотрел на парня. После чего продолжила. «Должна быть ты эволюционист». И потом, довольно-таки сильный, заснуть желудки монстра, да у тебя просто стальные нервы. Что у тебя за особая способность? Что такое эволюционист? Молодой человек неловко почесал голову. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Меня зовут Ютянь, и мне 24 года. Я... Чёрт! Внезапно парень увидел, что он полностью обнажен, И закричав, схватил чушую змеи. после чего прикрыл ею нижнюю часть своего тела. «Это я должна кричать, так как ты пытаешься совратить нас, бедных непорочных девушек!» раздраженно воскликнула Фонтянюй. Ютянь обиженно посмотрел на нее. «Как ты такое вообще можешь говорить? Я, между прочим, до сих пор детственник. Вы... стоп! А кто вы? Как вы убили эту огромную змею? Где ваше оружие?» Если не оружие, то... Взрывчатка? Вы... Сколько с тобой проблем? С нетерпением в голосе ответил Фан Итак, ты даже не знаешь, какая у тебя особая способность. Ють Сянь радостно выпалил. У меня действительно есть особые способности? А почему я об этом не знаю? Фан Синьюи закатил глаза. И было слишком лень отвечать на все эти глупые вопросы. Получается... Ты эволюционировал естественным образом, и поэтому не заметил этого. Сосредоточься на своем теле и постарайся активировать особую способность. Это несложно. Поправив очки, сказала Лин Шию. Ютянь странно посмотрел на нее и сказал: Маленькая девочка, тебе нужно бы поменьше смотреть мультиков. Какие еще особые способности? Ты действительно думаешь, что я супергерой? Линь Шую сжала кулаки и яростно посмотрела на парня. «Получится или нет? Просто попробуй!» «Эх, как же аниме промыли тебе мозги!» В следующую секунду нож прикоснулся к его горлу, и парень почувствовал исходящий от лезвия холод. «Делай то, что она говорит!» Прозвучал холодный голос Линчао. «Если бы этот парень был обычным эволюционистом, то он бы вообще не обратил на него внимания. Однако особые способности этого мира были действительно странными и могли наделять человека невероятными свойствами. Исходя из прошлой жизни Ленчала, он не знал ни одной особой способности класса F, которая могла бы помочь человеку выжить в желудке этой мутированной змеи. Внутри огромной змеи постоянно поддерживалась температура, равная примерно 90 градусам. По Цельсию. Более того, там было очень много кислорода, и тело человека должно было постоянно сопротивляться воздействию желудочной кислоты. Если человек хотел выжить жуткие огромные змеи, то ему нужно было бы вводить по крайней мере, тремя особыми способностями: контроль воздуха, регенерация и управление огнем. Только обладая этими тремя особыми способностями. Можно было бы получить шанс на выживание в том ужасном месте. Даже Ленча со своим высоким ГБС вряд ли бы смог выжить в желудке мутированной змеи. Почувствовав, как его шее приложили холодное оружие, Ютянь отошел на несколько шагов назад. Хорошо, хорошо, я сделаю так, как она говорит. Только убери нож. Как только Ленча убрал нож, Ютян вздохнул с облегчением. но больше не смел перерекаться с этими людьми. Сконцентрировавшись, парень постарался активировать скрытую способность, и в следующем мгновение он почувствовал, как вся атмосфера вокруг него наполнилась различными элементами. Ветер, свет, огонь. Под тщательным руководством Линчао он попытался начать контролировать их, но у него так ничего и не получилось. Линчао почувствовал, что это все было довольно-таки странно. Немного подумав, Он начал проводить тесты на наличие особых способностей, относящихся к системе скорости, силы и так далее. Пройдя через все эти тесты, они так ничего и не обнаружили. «Неужели это особая система?» – задумчиво прошептал Линча. «Способности, относящихся к особой системе, были невероятно странными и сложными. В большинстве случаев они были пассивными, и из-за этого выявить их было необычайно сложно». Как правило, если человек обладает активной особой способностью, то его клетки начинают взаимодействовать с мозгом, получая импульс от головного мозга. Клетки начинают резонировать с ним, тем самым активируя способность. Это похоже на то, как человек управляет своими конечностями. Однако пассивные способности сильно отличаются от активных. Как правило, для активации пассивной способности – Нужно попасть в определенную среду или ситуацию. Большинство обладателей пассивных способностей могут прожить всю жизнь, так и не узнав о ее наличии. Линчал посмотрел на Ютяня и погрузился в свои мысли. «А какие у тебя особые способности?» Обиженным голосом спросил Ютянь. Линчал ничего ему не ответил. Каждый раз, когда парень глубоко погружался в свои мысли, он полностью отрешался от окружающего мира. Даже если вокруг него разразится ужасный пожар, он вообще не обратит на это никакого внимания. Спустя некоторое время, Линчо наконец-то вспомнил о способе, как определить вид особой способности. Достав из пространственного хранилища комплект одежды, он бросил его Юцянью, после чего достал карту города и отметил на ней ближайшую больницу. «Ох, оказывается, ты владеешь магией?» – воскликнул Юцянь. Когда увидел, как одежда появилась из воздуха, схватив вещи, парень быстро скрылся за трупом огромной змеи. Элин Чао безразлично посмотрел на парня и продолжил разделывать труп монстра. После чего, как все чешуйки были сняты, Элин Чао позвал остальных членов команды. В данный момент в его пространственном хранилище уже было огромное количество чешуи монстра, и ее точно с лихвой хватит для того, чтобы залатить стерретривера. прошел через первую эволюцию. Когда вся команда собралась, Ленчал направился к ближайшей больнице, и если он сможет достать микроскоп, то проведя несколько экспериментов, он сможет определить потенциал клеток Юцаня. Вероятнее всего, тот парень обладал пассивной способностью, которая не будет проявляться под воздействием внешних раздражителей. Конечно, это не означало, что он мог убить эту огромную змею, Даже если Юца не обладал невероятной восстанавливающей способностью, то со временем он бы все равно умер в желудке монстра.